Не успели, однако, они подняться на кольцо, как где-то совсем рядом рядануло. Убили! О, убили! Все трое с тяжёлым предчувствием посмотрели друг на друга. Кого ещё сиротивой война? Что же секунду из-за дома показалась раскрасмаченная, как ведьма, Марина Стрелёха. Поднимая пыль босыми ногами, Она так шел за ворота упирающегося белоглавого ребёнка и дурным голосом прочитала: "Убили, средь бела дня убили!" "Да говори ты!" вне себя крикнула Алфиса. "Пятёнку моего, петушка моего беленького! Ты, Господи, с ума сводишь, я думала, опять похоронная". Запыхавшаяся стрелёха гневно сверкнула здоровым глазом. "Так-то ты меня старуху беззащитную Потом, разглядев Лукашина, снова заголосила, «Радимушка ты мой, ты хоть пожалей!» «Да отпусти ты, Викуловна, отпусти, вонят кто вступился за мальчика Митенька, он и так не убежит!» Лукашин молча отвел от ворота мальчика руку Марины, погладив его по голове. «Ну ладно, говори, чего еще стряслось?» Поморщилась Анфиса. «Ох, роднуша, не спрашивай!» Заломила руки Марина. Сижу это я дома, родимые, и уж так под грудями тщемит, так тщемит, места не найду. Дай-ка, думаю, выгляну, уж не горит ли где. Только я открыла ворота, слышу, визжат на задворках, бей, белого, бей, у меня так все и оборвалось. Долго ли, думаю, до греха, убьют друг дружку. А на Гдась, Фильку, у Лапушкиных едва не порешили, ведь все только в войну играют. «Янералом немцам назначили, Фильку-то!» А Анфиса недовольно оборвала. «Будет тебе сказки-то рассказывать?» «Нет, нет, по что?» Спохватился Митенька с раскрытым ртом, слушавший Марину. Он переводил голубые глазоньки с одного лица на другое, и в них светилось такое неподдельное, чисто детское любопытство, что Анфиса, вдруг смягчившись, подумала, «Как есть, малышня!» Ну она значила Фельку в генералы, услужила, напомнил ниченька. А Марина, переняв недовольный взгляд Анфисы, вернулась к своей беде. Ну, бегу я на задворки-то, что есть моченки, бегу. Разбойники, кричу, что оделать-что? А этот щенок-то. Указала она на мальчика, стоит плачет. "Мы, говорит, Марина, твоего петуха убили". Взглянул я на побоище-то, там и впрям лежит мой петушко. Крогом те рады, те рады. А он, голубчик, лежит на бочку, да и так одним-то крылышком-то взмахивает, головушку вытянул, да так глазком-то одним бисерном смотрит на меня, жалостливо, жалостливо. Взяла я его гуленьку на руки-то, а уж и дух спустил. По морщинистому, как растрескавшаяся земля, лицу старухи катились слезы. «Ладно, успокойся», — сказала Анфиса, и легонько, взяв вонятку за подбородок, приподняла его голову. «Что ж что вы натворили?» Мальчик засыпел, надул губы. Молчание ребенка привело Митеньку в восторг. «Не скажет, истинный Бог не скажет. Это у них тайна военная, я ж знаю». «Верно, — говорю, — вонятка». «Верно», — пробормотал мальчик, вот-вот готовый расплакаться. Анфиса, сдерживая улыбку, напустила на себя строгость. «Как-то не скажет». «Но мне не скажет, Айвану-то, Дмитриевичу. Знаешь, кто он?» — кинула она на Лукашина. «Командир Красной Армии. Ему все секреты говорить надо». Ванятка недоверчиво покосился на Лукашина, затем перевел взгляд на Митеньку, так ли, мол, не обманывают ли его. «Не сумлевайся, Ванюшка, истинно!» — всерьез подтвердил Митенька. «Так зачем же вы петуха убили?» — снова стала допытываться Анфиса. «А по что он и белый? Ну и что?» Ну и Сенька сказал, что «белые никогда не побивают красных». А когда белый стал подсаживать красного, Сенька и говорит, надо, говорит, подсабить красному. Да какой красный, какой белый? Ты по порядку, по порядку, вонятка, внушал Митенька. Мы на конюшню ходили, а у Марины на задворках петухи дерутся. Один белый, Маринин, а другой красный, Василисин. Ну, а красный-то слабенький, стал сдавать. Сенька и говорит, белый, говорит, не имеет никакого права, этого, говорит, и в кене ни в одном нет. А Костя Семён говорит: "Белый говорит, как фашисты, за всегда народу вредили". Да немножко и толкнул Белого. А Белый как рассерпеет, рассерпеет! Глазёнки у Вонятки засверкали, и он весь перепоходил на боевого петуха. Да как кинется на красного петушка, а тот скотушек. Осенька закричал: "Ребят", говорит: "Да и Белого мы валенько побили". А он взял и кочурился, и Вонятка расплакался. Укашин неловко опустился на корточки, притянул мальчика к себе. Анфиса заметила, как дрожит его рука, обнимающая худенький ребячий плечи. Потом он вытащил из кармана пригоршню розовых, засахаренных подушечек, начал совать их в грязные ручонки мальчика. "Вот как, вот как тебе вонятка", говорил Митенька малышня, искренне радуясь такому исходу дела. Пойдём со мной, эточь, ребята, от неймут у тебя. Легонько подтолкнув мальчика, он взял его за руку и повёл на дорогу. Ганятка крепко сжимал в грязных кулачках конфеты и постоянно оглядываясь назад улыбался Лукашину розовым беззубым ртом. Лукашин, не двигаясь, сопровождал его прищуренными глазами. И на лице его была такая тоска и боль, что даже Марина-стрелеха, видимо, догадавшись, что делается сейчас на душе у ее квартиранта, сочла за нужное потихоньку удалиться. «Да», — словом очнувшись, произнес Лукашин, — «как мой эротика». Он устало опустился на крыльцо, взял с рукой за голову. Он си си сердце разрывалось от жалости, но она не находила слов, чтобы утешить его. Наконец она подсела к нему сбоку, дотронулась рукой до плеча. "Хотите взглянуть на моего родственку?" Часто мигая влажными, необыкновенно потеплевшими глазами, он достал из потайного кармана гимнастёрки серую, обтрепавшуюся по краям карточку, протянул Анфисе, безуспешно пытаясь скрыть своё волнение. Вот Моردن Маир аз Бойник